Андрей Седых. Там, где была Россия, Седых Андрей, настоящее имя Цвибок Яков Моисеевич, родился в 1902 году. Журналист, прозаик, мемуарист, отец журналист. Седых окончил гимназию в Феодосии и эмигрировал в 1920 году, жил в Париже. В 1942 году перебрался в Соединенные Штаты, где редактировал, первое время совместно с Вейнбаумом, крупнейшую газету «Новое русское слово. Нью-Йорк». Много занимался журналистикой, регулярно печатался в последних новостях. В качестве спецкорреспондента этой газеты сопровождал Бунинов в Стокгольм в декабре 1933 года, когда тому вручали Нобелевскую премию. Об этом, в частности, писал в мемуарной книге «Далекие и близкие», «Нью-Йорк», 1962 год, второе издание. В этой книге есть воспоминания о Куприне, Алданове, Рахманинове, Милюкове, Шаляпине, Бальмонте, Глазунове и других. Автор многочисленных романов и сборников «Старый Париж», «Париж», 1926 год, «Монмартр», «Париж», 1927 год, «Там, где жили короли», «Париж». 1930 там, где была Россия, Париж, 1930 люди за бортом, Париж, 1933 дорога через океан, Нью-Йорк, 1942-й, звездочеты с Босфора, Нью-Йорк, 1948 годы, предисловие Ивана Бунина и другие. Публикуем начальную главу из книги «Там, где была Россия».